Глава 14. Секретный рецепт. Терпеть не могу подобные вопросы. А тебе какая разница, какие дела у меня были с Сен-Жерменом? Или вы с ним из конкурирующих масонских лож, и он ходил по вашей территории? В любом случае я не собирался рассказывать Панину про уничтожение архива Иоганна Алхимика. Он приезжал обсудить со мной. — я любезно улыбнулся. — Некоторые спорные места из блаженного Августина. Э — -э, Панин поднял левую бровь. — В самом деле, мы, знаете ли, встречались с графом еще в Сорбонне, когда я там учился. У нас случился замечательный спор о конфессионум либре традициум. Простите мое любопытство, но о чем вы спорили? о природе времени и вечности. У блаженного Августина есть замечательные соображения по этому поводу, и мы с графом разошлись в некоторых трактовках. Недавно он нашел интересный отрывок и приезжал обсудить его со мной. На лице Панина отразилось недоумение. Он не понимал, то ли я тонко издеваюсь над ним, то ли мы с Сен-Жерменом действительно разбирали научно-философские проблемы. Вот пусть пойдет, И спросит у него самого, если такой любопытный. — Он приехал ради простого разговора с вами? — Дорогой Никита Иванович, ну почему же простого? Сен-Жермен — известный алхимик, который ищет сами знаете что. Я внутренне усмехнулся, когда увидел, что Панин напрягся. И вопросы времени крайне важны для его изысканий. А с кем их обсуждать — как ни с некромантом. Ах да, как я мог забыть! Судя по тону, алхимические опыты крайне интересовали Панина, но Сен-Жермен не спешил делиться результатами с другими масонами. — А вы в курсе его изысканий? — Увы, алхимия не входит в круг моих интересов. Другая специфика, знаете ли. — Меня занимает время как феномен, связанный с жизнью и смертью, и в этом мы нашли с графом точки соприкосновения. Панин несколько раз кивнул, как болванчик, и пожевал губами. — Понятно. Что же, и я рад, что у вас есть достойные собеседники для подобных бесед. Я, увы, далек от таких высоких материй, но надеюсь, что вы и мне уделите несколько минут для разговора. С удовольствием, Никита Иванович. И на какую же тему? Взгляд Панина стал жестким и острым, будто клинок шпаги. Например, о том, кто должен занимать трон и какими достоинствами должен обладать. Какая интересная тема. С радостью послушаю ваши соображения, Никита Иванович. В первую очередь я хотел узнать ваше мнение, Константин Платонович. Вы темная лошадка, а вас в Петербурге ходят самые невообразимые слухи. Победитель Фридриха, бакалавр, учившийся в Париже, уже этого достаточно для всяких фантастических предположений. А не милость к вам, Елизаветы Петровны, и ссылка в таком молодом возрасте так и вовсе окутывает вас флером страшных тайн. Не каждому и в зрелом возрасте выпадает подобная биография. В словах императорского воспитателя чувствовалась скрытая лесть. «Да-да, сейчас разявлю клювик и буду петь, как та ворона. Вот только на лесу ты, дорогой наш, совершенно не похож. Господь с вами, Никита Иванович, вся эта, как вы выразились, биография всего лишь тень моего дяди Василия Федоровича и ссылка моя». Это продолжение его ссылки. Дарник Романто тяжек, словно пудовая ноша, вот и несу по мере сил. А что до слухов, так то пустое, посудачат и перестанут. А вот вы... Я перешел в контратаку и начал в ответ мазать Панина лестью, воспитатель наследника, граф, действительный статский советник, масон... Известный дипломат и человек, близкий к императору. Ваше мнение гораздо важнее мнения мелкого помещика из Муромской глуши. Константин Платонович, давайте прекратим ходить кругами. Панин поморщился. Мы так до утра будем нахваливать друг друга. Я пожал плечами. Как пожелаете, Никита Иванович. Зачем вы хотели меня видеть? У меня есть для вас предложение. Сейчас мы с вами союзники, желающие одного. Отречение Петра Федоровича. Предположим. Но что будет после? Кто сядет на российский престол? Претендентов не так уж и много, я усмехнулся. Не запутаемся. Короноваться должен. Лицо Панина стало серьезным. Павел Петрович, как наследник и следующий в мужской линии. «Он еще ребенок, Никита Иванович. Вам это известно лучше меня». «Для таких случаев создается регинский совет, Константин Платонович. И вы...» — он подступил ко мне на полшага, — избавил тон. «Вы могли бы войти в него на правах того, кто возведет Павла на царство». «А как же Екатерина Алексеевна?» «Панин пожал плечами». Никто не собирается отправлять ее в монастырь, она умная женщина, и в Регенском совете для нее тоже найдется место. Позвольте уточнить, Никита Иванович, вы сказали «никто не собирается». Полагаю, это не ваше личное мнение. Теперь уже я подался вперед, оказавшись с ним лицом к лицу, и шепотом спросил «вы». — Чью позицию вы выражаете, Никита Иванович? — От чьего лица вы предлагаете мне место в Регенском совете? — От тех, кому не небезразлична судьба России, Константин Платонович, кто хочет привести государственное устройство в порядок и установить справедливое общество. — Мы... Послышались шаги, и Панин прервался, обернулся на звук и увидел возвращающегося Орлова вы мне пора бежать, судари. Простите, Григорий Григорьевич, но чай придется отложить до следующего раза». Он повернулся ко мне и чуть тише сказал «Подумайте над моими словами, Константин Платонович, и обращайтесь в любое время». Коротко попрощавшись, Панин порывистым шагом вышел. «Чего он хотел, Костя?» Орлов остался в некотором недоумении. «Странного, Гриша! Очень странного! Очень хитрый и скользкий сударь этот твой панин! Он не мой!» — Орлов поморщился. «Он Катин! Это он ее больше всех подбивает Петра отстранить! Вот значит как! Ладно, с ним потом разберемся! Кстати, а я бы выпил чаю, пока мы ждем остальных! Ну, пойдем, стол уже накрыли!» Требовалась пауза, чтобы обдумать разговор с Паниным. «Нет, но каков жук? Фактически хочет меня перекупить, предлагая кусок власти, вот только подозревая, что за ним стоят его товарищи масоны, желающие не просто привести государственное устройство в порядок, а переиначить его по собственному разумению». Учитывая предыдущий опыт доверять этим сударям я бы категорически не стал. Стоит согласиться войти в Регенский совет, и меня сожрут в тот момент, как я стану им неугоден. Хотя, может, выйти и по-другому, или я всех их запугаю, так что они даже дышать в мою сторону будут бояться, или они слепят из меня образ жандарма и чудовища, которым станут угрожать всем несогласным. В любом случае, ни один из этих вариантов не подходит. О, стучат. Орлов вскочил. Наконец-то. И он убежал в прихожую открывать самолично. Через минуту оттуда послышался шум, а затем в комнату ввалилась толпа офицеров. — Костя, разреши представить тебе моих друзей? Их оказалось девять человек. Шесть гвардейцев из Преображенского полка, двое братьев Орлова, Ивана алексей пётр Пасык, Сергей Бредихин, Евграф Чертков и Федор Борятинский, гвардейц Семеновец, четвертый брат Орлова, Федор, и парочка офицеров из Измайловского полка, Расславлев и Ласунгский. Собственно, на взаимном знакомстве содержательная часть вечера и закончилась. Офицеры принялись выставлять на стол принесенные с собой бутылки, собираясь пить и играть в карты. Никаким планированием они не думали заниматься. Только Алексей Орлов, заметив мое разочарование, отозвал меня в сторонку для разговора. «Константин Платонович, они самые обычные офицеры-гвардейцы», пояснил он и поморщился. «Для них все просто — по сигналу поднять полки — и присягнуть Екатерине. Они берут пример с прошлого царствования, когда возвели на престол Елизавету Петровну. Боюсь, сейчас этого будет недостаточно, Алексей Григорьевич. Соглашусь, — он вздохнул. Давайте на днях соберемся втроем с моим братом и все обсудим. Мы обменялись рукопожатием и присоединились к остальным. Я не планировал уходить с импровизированного гульбища офицеров. наоборот Рассчитывал присмотреться к участникам и понять, чего от кого можно ожидать. На таких сборищах с горячительными напитками отлично видно, кто чем дышит и что у каждого на уме. Утро началось мучительно. Голову будто ватой набили. Во рту нагадила птица перепел — А тело ощущалось неподъемным, как дубовое полено. Даже глаза открывать не хотелось. Настолько отвратительно было вокруг быть её. "Выпей, Константин Платонович", громыхнул в самое ухо голос Кижа. "Сразу легче станет". "Я только промычал в ответ и попытался отмахнуться. Киш не отставал, подхватил меня под плечи, помог сесть и сунул в руку холодную кружку. — Пейте, Константин Платонович, пейте. — Гарантирую, через минуту будете как огурчик. Я при жизни на этом деле собаку съел. Не открывая глаз, я поднес кружку ко рту и принюхался. Нет, алкоголем не пахло совершенно. Скорее тянуло рассолом от квашеной капусты и еще чем-то непонятным. Выбирая между похмельем и странным питьем, я решился на последнее. Холодная жидкость скатилась в желудок и почти сразу стало полегче. Я, наконец-то, продрал глаза и обозрел свою комнату в конспиративной квартире. А рядом стоял киш и улыбился во все тридцать два зуба. «Сколько вас знаю, Константин Платонович!» Вы впервые провели вечер, как настоящий офицер, с картами, шампанским и стрельбой по бутылкам. Я потер лицо ладонями, голова с каждой секундой становилась все яснее и жить хотелось все больше. И вот что я вам скажу, умеете вы кутить, Константин Платонович, в лучших традициях столичных гвардейцев. «А ты как здесь оказался? Вы меня вчера вечером сами вызвали, представили всей компании, заставили выпить штрафную и пообещали, что я обыграю любого в карты». «Да? И как?» «Обижаете. Практически все деньги у них забрал. Только вы решили, что это нечестно и вернули обратно. Вас после этого гвардейцы качать начали». Чуть на пол не уронили. Что еще там творилось? Вы показывали, как стрелять от бедра, расстреляли все бутылки, потом предложили выстрелом сбивать яблоко с головы. Никого не убил? Да там уже на ногах никто стоять не мог. Орлов? Какой из них? Киш развел руками. Честно говоря, не помню. Вы его к стенке поставили, чтобы он не шатался? и водрузили яблоко на макушку. А оно все время скатывалось, да и сам Орлов на пол сползал. В общем, не вышло ничего. Перепили вы, гвардейцев, Константин Платонович. Я окончательно пришел в себя и встал с кровати. «Позови Марфу, скажи, чтобы горячей воды принесла». «Так уже все есть, заранее распорядился». Пока я приводил себя в порядок и брился... Киш под дверью заливался соловьем, нахваливая вчерашнюю гулянку. — Вы меня обязательно в следующий раз с собой возьмите, Константин Платонович. — Я такое удовольствие получил! Сто лет так не развлекался! Почему вы редко себе позволяете отдохнуть? Не обращая внимания на его болтовню, я закончил умываться и прошел в столовую, где уже был накрыт завтрак. «Кстати», — Киш щелкнул пальцами, — «я зачем вас разбудил-то? Приходил Франц Карлович и оставил записку. Вы уж простите, я на всякий случай прочитал и решил вас поднять». Я взял у него листок, сложенный вдвое, и пробежал глазами строки. Бывший дворецкий, как и договаривались, Устроил мне свидание с Ягужинской, от моего имени передал ей послание и договорился, где и когда мы встретимся лично. — Через час вам уже надо быть на месте, — осклабился Киш, видя, что я дочитал до конца. — Успеем, если ты найдешь нам извозчика прямо сейчас. Уже в дверях я окликнул его. — Дмитрий Иванович, а чем это ты меня поил? — Мой личный секрет. Он расплылся в улыбке. «При жизни я частенько гулеванил и каждый раз им пользовался. Кстати, сейчас оно мне без надобности». Он усмехнулся и исчез за дверью. А я допил чай и пошел одеваться. «Не думаю, что Ягужинская мне хоть чем-то поможет, но увидеться с ней стоит».